Глава 16. Мы расположились в трехкомнатной квартире на первом этаже. Основной состав в зале и коридоре. Тогда как начальство разместилось на кухне. Именно туда я и подошел после вызова Ахметова. Князь в этот момент смотрел в окно на выжженное пятно, которое уже обнюхивали, выпавшие из канализации крысы. Что их привлекло, я не знал. Но сделали они это, явно зря. Резкий клек крик. И Испекировавший голубь на одной из крыс второго уровня Подтвердил мое мнение Нам придется задержаться здесь до вечера Обернулся ко мне Ахметов А все потому, что ты вовремя не предупредил об опасности И нам пришлось вступить в бой Я же говорил, постоянно применяй око Так в чем проблема? Зачем ты сам полез к Энту? Я не полез, буркнул я Я выполнил приказ Вот только после того, как он напал на меня в будущем И я вернулся в настоящее, оказалось, что и его атака каким-то образом перенеслась сквозь время. «Вот как!» — Ахметов задумчиво наклонил голову. «Уже не в первый раз замечаю за ним такое. Ясно. А как ты проверил ту поляну, Энто? Я вкратце рассказал, что просто пошел на пролом и чем все окончилось. «Что ж, тогда в следующий раз действуй так, будто у тебя нет возможности повторить путь». Нет ока. Понял? Да. Тогда отдыхай. Прежде чем уйти, я решил задать один вопрос, что мелькал у меня на заднем плане, и только сейчас оформился полностью. Слушай, а вот тот энд, в сети он назывался мутировавшим. Получается, что с таким уже встречались? И почему именно мутировавший? Разве это не имеется в виду по умолчанию? Раз не дерево, а энд, то само собой мутант. Встречались и не раз. А насчет мутировавшего тут все просто. Он и впрямь мутировавший. Энд — это развившееся дерево. Но если такое дерево изменится под внешним фактором, то оно и будет мутировавшим. В нашем случае таким фактором была радиация. Радиация? Не на шутку удивился я. Откуда она здесь? Спутники, пожал плечами Ахметов. Ядерные ракеты были почти все сбиты. Так что таким образом уничтожить крупные города не удалось ни одной из сторон. А вот на спутнике с ядерными двигателями ПРО уже не хватило. Так что пусть таких мест, куда упали обломки и мало, но они есть, и твари там посильнее обычных будут. Этот энд тому пример. Он не ниже девятки по силе был. Медленно развернувшись, я пошел назад в зал по пути пытаясь осознать еще одну открывшуюся сторону изменившегося мира. М «Да, а ведь мне что-то такое раньше говорили». Вернувшись в комнату, я заметил внимательный взгляд маковца за Володина. «Ну да, мы же поговорить хотели. Вот только здесь слишком тесно, чтобы устроить приватный разговор. Зато стоило мне усесться, как рядом приземлился другой рядовик, который не против был поговорить. Слушай, охотник» а круто ты своими когтями работаешь. С чужаками так же было или по-другому? Я посмотрел насевшего рядом Кима-боксера. Ему реально интересно или что-то нужно? Но горящие глаза и пара ударов по воздуху во время вопроса показали, что парню и впрямь интересно мое прошлое. Когти — моя уникальная способность, так что ничего удивительного не вижу. По этой же причине, когда я был чистым псионом, их у меня не было. Точнее, они появились под самый конец той войны. Ты же должен знать, что псионы свои уникальные умения только после эволюции получили, как и остальные люди. Причем намного позже других. Ну да, кивнул боксер. Но тогда как вы сражались? Не, мне, конечно, командир рассказывал, но, по его словам, получается, что вы все одинаковые способности имели, и не только между собой не отличались, но и от чужаков. Ну, замялся парень поняв, какую глупость сморозил. Я имею в виду по своим возможностям, плетениям. э Я понял, успокаивающе поднял я руку. В принципе, это недалеко от истины. Действительно, почти ничего, что различало нас, мы не имели. Но почти не значит, что этого не было. Просто каждый брал несколько наиболее удачно получившихся плетений и работал ими. Плюс наработки наших научников, которые мы покупали. «Ну а так как первые плетения, вошедшие в стандарт, были просто скопированы у чужаков, то, естественно, может показаться, что мы от них по возможностям не отличались», — улыбнулся я в конце. «Хотя это тоже неверно. Например, я не видел, чтобы чужак первого или второго уровня использовал плетения сразу всех стихий. Чаще одной, максимум двух, да и то редко. Таких можно было смело назвать уникумами». В то же время каждый из нас знал плетение всех стихий, что позволяло применять наиболее эффективные из них против конкретного врага. «Хм, все равно, мало что понял», — признался боксер. «Мне оставалось только руками развести. Ну и ладно, а какое у тебя было любимое плетение в сражении? Ким еще час не отставал от меня, все интересуюсь моим прошлым и особенно моими сражениями с чужаками. Он в упор не понимал как можно самому создавать чужие плетения. Сам парень использовал только созданные кем-то или собственные. В металлические руки парня можно было вставить до 20 патронов с плетениями в каждую, что потом высвобождались при ударе по врагу. На самих кулаках при этом возникала защитная пленка, предохраняя парня от собственных атак, но только не выше своего уровня. «Хорош, Ким, охотника донимать!» — прервал боксера Кольцов. Дай ему отдохнуть уже. Да разве ж это работа, языком молоть, — удивился тот. Это у тебя язык, что помело, а для других труд. Недовольно пробурчав под нос о вредных разведчиках, парень, наконец, все же оставил меня в покое. Спасибо. Ким меня и впрямь успел уже утомить. Да ничего, — махнул рукой Руслан. Правда, я к тебе по делу. Ага, — невесело усмехнулся я. Хоть бы один просто так подошел. «Да ладно тебе! Дома отдохнешь полноценно! Да и здесь тебе самому будет интересно!» Уже тише добавил парень. «Как я понимаю, ты свое умение нашел?» «Да! Так, может, попробуем подумать, в чем есть закономерность?» Дальше Руслан коротко поделился названиями своих уникальных способностей и их свойств. «Я же тоже рассказал про свои, отметив параллельно для себя, что у меня снова две метки охотника. Метка на Тиме никуда не делась, а вот метка на Кошке после ее смерти пропала, восстановив мой запас. Объединив наши данные, мы ни к чему конкретно не пришли. Да, наши умения идеально подходили под наши прозвище, ну или наоборот, но почти ничего общего у них не было. По какому принципу идет их выдача и что нужно сделать, чтобы перешагнуть на следующую ступень, основываясь на своих способностях, Мы выяснить не смогли. Единственное что понятно заметил кольцов, что при повышении уровня новое умение прикрывает брешь в старых. Если чего-то тебе не хватало раньше, это и появится. Вот у тебя, например, не было возможности найти врага, причем несколько раз. И пожалуйста, метка охотника или у меня не было возможности войти в одно место. Замок такой стоял, что ух и нати вам. При повышении уровня получил отмычку. Просто заглядение. Вот только к разгадке понимания, как поднять уровень, это нас не приблизило, заметил я. Это да, вздохнул парень. Но ничего, узнаем. Мне кажется, нужно для этого внимательнее к собирателю присмотреться. И к Болотову. Понять, что у них общего. Ну что тут понимать? всплеснул руками Руслан. Последователи... Запнувшись, закончил ходок. «Не, бред! Если бы это было так просто, то уже и остальные!» «Нет, точно бред!» – тряхнул он головой. «Короче, – повернулся он ко мне. – Будем думать. Ты как, кстати? Все прошло?» «Да, спасибо. Ну и отлично. Если будут какие мысли, поделюсь!» – закончил он разговор. «Ну а я, пока есть время, решил снова наведаться в свою астральную комнату». Здесь-то место относительно безопасное, и не в бою мы сейчас, так что проблем быть не должно. В этот раз я уже более внимательно разглядывал изменившийся вид моей комнаты. Кстати, после крайнего раза здесь появились еще две вещи. Так к одной из стен примыкало три стойки с круглыми набалдашниками. Как оказалось, проекторы и голограмм. Один из них, что посередине, в данный момент был активирован и показывал Тима сидящего на полу с полузакрытыми глазами. Но кроме этого появилось и еще кое-что, чего в прошлый раз не было и чье присутствие мне не понравилось. Телефон. Старый, даже древний, с диском посередине и выходящим за пределы комнаты шнуром. Что казалось бы в нем такого? А то, что я четко ощущал, что это какой-то энергетический канал, идущий наружу и неподконтрольный мне». Ну, почти не подконтрольный. Заблокировать я его мог, а вот отключить фигушки. Даже попробовал сначала порвать провод, а потом перерезать своими когтями. Но ничего! И если то, что просто разорвать руками у меня не получилось, я воспринял нормально. То вот когда когти, что до этого помогли избавиться от веток мутировавшего энта, а сейчас бессильно соскользнувшие по поверхности меня подвели, я уже начал. «Ну, не паниковать, но серьезно беспокоиться». «И что же ты такое? И для чего?» Вопрос вслух помог мне разобраться и попробовать применить телефон по назначению. Сняв трубку, я осторожно приложил ее к уху. Тишина. Попробовать набрать какой-нибудь номер, но тут в трубке стал нарастать шепот. Сначала, как далекое шуршание, он все больше и больше усиливался, И вскоре я сумел различить отдельные слова «секта», «соколов», «убить», «угроза», «вторжение». Вместе с тем из трубки понемногу начала проникать чужая энергия. И как только я это заметил, тут же положил ее на место. Почти сразу все прекратилось. «Да что же это такое-то?» Ответа мне никто не дал.